Вреда, по крайней мере, никакого и места неплохое. Там царит покой и тишина. Да, я пойду завтра. А вы, мистер Джойн, вы тоже пойдете? Я поднялся с кресла. Да, безусловно. Я обязательно вернусь туда. Ну и отлично. Там и увидимся. До встречи. До встречи, господин Петерсон. Спасибо, что уделили мне столько времени. Он проводил меня до самой двери, и уже почти на крыльце, по птичьей двигая большим кадыком, над туго повязанным галстуком сказал. Простите, мистер Джойн, но если вдруг вам снова захочется со мной поговорить, знаете мне это будет приятно. Сам я пью только чай, но для вас мог бы найти и что-нибудь покрепче. Я поблагодарил безобидного старичка, чувствуя себя перед ним немного виноватым, уверенный, что больше у него никогда не появлюсь. На проверку остальной части первого списка ушло еще 45 минут, но везде было примерно то же самое. Муж и жена пришли на проповедь в воскресенье, потому что их обожаемый пастор, в силу некоего невообразимого стечения обстоятельств, оказался замешанным в грязном скандальном деле. Для них это был удар. Вместо церкви они стали ходить по магазинам и глазеть на витрины. А потом возник откуда-то нарда, и в их душах совершился целый переворот. Молодой парень с девицей забрели на службу из любопытства, и в результате, как и я, едва не попали в неловкое положение, ибо простоять там, обнявшись, и не рассмеяться оказалось чуть ли не выше их сил. Замыкала первый список женщина сорока с хвостиком, с пытливым складом ума, которая поставила перед собой целью изучить все грани и оттенки религиозного самовыражения в Южной Калифорнии. Беседа с ней забудется нескоро. Я вышел из ее дома уже в девятом часу вечера и извлек из кармана второй список. Список тех, кто, по моему мнению, были унарды завсегдатами и активно продвигали или думали, что продвигают его благородную чушь и есть Имя номер один — Арфред Фреснелл. Пришлось не только звонить три раза, но и стучать кулаком. Беседа, однако, оказалась интересной, и не только интересной, но и в некотором роде проливающей свет на все это дело. Альфред Фреснелл оказался довольно высокого роста. Он был тощ и бледен. Лицо его сильно напоминало бесформенную плюху из майонеза. Вышел он ко мне в бордовом шелковом халате и выглядел так, как будто только что поднялся с постели. Процедив сквозь зубы «я никого не принимаю», он попытался сразу же закрыть дверь. Но я навалился на нее плечом и сказал, «Хотел бы обсудить кое-какие аспекты деятельности ОВМ. Вам эта организация должна быть хорошо знакома». Он сначала вылупился на меня, не мигая, затем прохрипел «Вали-ка ты отсюда!» и закрыл-таки дверь, чуть не прищемив мне пальцы Ключ в замке повернулся, и шаги удалились в вглубь дома. Рандеву закончилось, так и не начавшись. Следующий адрес — Гарвард, бульвар, дом 824, дробь 2. Огромный особняк на большой зеленой лужайке, за которой никто не ухаживал. Кто-то ухлопал на такую хату немалое состояние. Слева от тяжелой входной двери была выведена кнопка звонка. Я ее нажал, и внутри зазвучала очаровательнейшая мелодия — прелюдия до диез минор Рахманинова. Звуки музыки еще разносились по гулким просторным помещениям, а на меня уже смотрела дама лет тридцати-тридцати пяти. Черты лица правильные, но цвет его желтовато-болезненный. Густые темные волосы собраны и подвязаны ярким платком. За последние несколько часов это была уже вторая представительница прекрасного пола, которую я видел со стаканом ствердного в руке на пороге собственной квартиры. Но это вторая, или меньше выпила или лучше держалась. Надо отдать должное. За слегка затуманенным алкоголем недоуменным взглядом последовал вопрос. Чем могу? Я к тому времени уже больше часа косил от Франсиса Джойна. И мне это, признаться, надоело. Поэтому решил назвать настоящее имя и посмотреть, что произойдет. Добрый вечер, мэм. Шелл Скотт, частный детектив. Хотел бы задать вам пару вопросов. Узкие затуманенные глазки сузились еще больше. Нижняя губка капризно наползла на верхнюю. Детектив? В чем дело? Я ничего такого не совершала. В чем, спрашивается, дело? Ничего особенного, миссис Я попытался изобразить радушие и сердечность миссис Келленд. Вы ведь миссис Келленд, не правда ли? Да, конечно. Но это не значит, что ее нижняя губка продолжала усиленно работать. Видите ли, я веду одно дело, и вы можете помочь мне получить кое-какую необходимую информацию. Лично вас это дело не касается. Нижняя губка, наконец, успокоилась. Что ж, окей. Проходите, коли так Мы прошли в гостиную и сели. Миссис Келленд, мне стало известно, что на протяжении достаточно длительного времени вы активно участвуете в работе общества ревнительной истины внутреннего мира. Все, что мне требуется, — это немного информации о вашем обществе. Она залпом допила остатки того, что было в стакане, и выпалила. Я с этой организацией никак не связана. Но вы не станете отрицать, что ходили на собрания. Всего лишь несколько раз повторяю вам. Я никак с ними не связан Я был иного мнения, но решил не настаивать. А как вам понравилась эта организация в начале, миссис Келленд? Какое впечатление произвела на вас философия Нарды? Получили ли вы что-нибудь ценное для себя? По-настоящему ценное, я имею в виду. Моя хозяйка поставила стакан прямо на пол, откинулась на диванной подушке и зевнула. — Послушайте, мистер, как вас там? — Я сейчас устала. Давно пора спать. Говорить об этом не хочу, не желаю, ничего об этом не знаю, и оставьте меня в покое. Прошу вас. Стеклянные глазки закрылись, голова запрокинулась назад. Так прошло минуты две-три. Окей, разговор пора было заканчивать. Еще один вопрос, миссис Келленд. Последний, я уйду. К сожалению, в свое время я недостаточно овладел искусством светской беседы с молодыми дамами. Миссис Келленд мирно похрапывала.